Слишком заманчива была бы мысль избавиться от всех конкурентов одним ударом. Это в кинофильмах показывает, как боссы и их люди сдают оружие перед встречами. Их, конечно, всегда обманывают. Курала усмехнулся про себя. Пусть только кто-нибудь попробует к нему прикоснуться. Хотя он сам почти никогда не носил оружие. Во всяком случае, сейчас не носит. Его люди обучены не хуже головорезов Солярну, если кто-нибудь неосторожно поднимет руку, они успеют сделать в несчастном столько дыр, сколько их насчитали в бедном Костелану. А вот босс семьи Гамбино, Джон Готти, Каралла до последнего момента не мог поверить, что крестным отцом самого сильного клана мафии станет этот «выскочка». Он ведь совсем недавно вышел из-под стражи, внеся залог миллион долларов. Говорят, этот молодчик способствовал устранению самого Кастелана и его лейтенанта Томаса Белотти, и семья Гамбина признала в нем своего босса. Невероятно, что никто даже не попытался найти убийц Кастелана, а когда Куралло предложил свои услуги, ему вежливо отсоветовали заявив, что это внутреннее дело самих Гамбино. Правда, поговаривают, что у Джона были личные счеты с Белотти. Одним ударом у ресторана Спарко Стойкхаус он устранил сразу двух могущественных конкурентов. Говорят, что в последние дни Готти несколько раз виделся с Джиджилио, доверенным лицом клана Джонавезе. Последний контролировал профсоюз портовых рабочих в Бийоне. А это значит, что почти все международные поставки Пентагона, идущие через порт в Нью-Джерси, в другие страны, осуществлялись под надзором семьи Солярно. Транспортировка охватывала различные грузы, от карандашей до тяжелых танков, и приносила огромные доходы клану Дженовезе. О чем могли договариваться Готти и Джиджилио? Может быть, новый глава клана Гамбино обещал поддержать кандидатуру Солерно, Рассуждал Коралло. В любом случае, Джон Готти должен понимать, что он слишком молод для Капу Ди Тутти Капи. Ему всего 45 лет, хотя он и возглавляет самый могущественный клан мафии. Куралла придвинул кресло поближе к столу. Сразу стихли все голоса. Кроме представителей пяти семей, в зале сидели представители Чикаго, Детройта, Филадельфии, Буффало, Лос-Анджелеса, имевшие право голоса при голосованиях по данному вопросу. Все собравшиеся в зале хорошо понимали, от того, за кем пойдут пять высших боссов Коза Ностры, зависит судьба голосования. Пользуясь дипломатической терминологией, можно было сказать, что пятеро обладали правом вето, и любое конечное решение принималось крестными отцами без советов с посторонними людьми. Несогласных обычно не находилось. Кто осмеливался возражать, получал свой кубометр цемента в одном из строящихся домов или прекрасно изготовленный мешок на дне гудзона. Десятки внимательных глаз следили за кораллом. Что скажет босс семьи Лючезе? Все замерли, ожидая первого удара. Мы рады приветствовать здесь представителей семьи Гамбино, начал Энтони Коралло, и выражаем сочувствие по поводу смерти нашего старого друга Поля. Примите наше соболезнование еще раз. За ним опустили головы все присутствующие. Готти чуть улыбнулся, благодарно кивнул головой. Переждав несколько секунд, Коралло вновь обратился к представителям семьи Гамбино. Все-таки это был самый могущественный клан мафии. «Вы знаете, зачем мы собрались здесь. Не будем терять времени. Кого предлагает Гамбино в качестве капо-де-тутти-капи?» спросил Коралло, отдавая дань традиции. «Джона Готти!» — раздался голос советника клана Гамбина.